ныне народ больно смешлив стал и соврать не дадут ну что ж ежели так тогда будем говорить только правду как вам известно тычка никогда не ошибался и зря не тратил время но однажды он допустил такую оплошность из-за которой ему пришлось из своей вечной жизни выкинуть целых 8 лет Мастер Тычка всегда любил говорить крупно и красиво. Слово сказал, потом на нём хоть терем ставь. На работе вместо целого ряда болтов одной заклёпкой обходился, а вместо длинных речей, которые обычно произносят перед народом, одним словом. Когда великий мастер дожил до начала 20 века, в здании казённой палаты нашего города который от многих лет стояния уже стало уходить в землю, собрали 20 самых лучших докторов и кандидатов есть ли нужных наук и решили мастеру тычки сделать экзамен. Правда ли он в речах так краток и умёнко, к он нём гласят легенды. Дали ему четвертушку бумаги и приказали на ней написать свою биографию от времён Петра I, До начала XX века. К удивлению всех, мастер Тычков все это накатал за две минуты, двадцать пять с половиной секунд, а когда прочитали ее до конца, то на это ушло более половины часа. Хотя вы свою историю написали очень быстро, сказали доктора и кандидаты, если нужных наук, но... Но по сравнению с той славой, которая Авас идёт, получилось слишком длинно. А по сему не надобно ли задуматься, стоит ли вам после этого вечно жить? Вы не заметили? Но чтобы сберечь вам, дорогой, время, сказал мастер Тычка. Я написал биографию в 20 экземплярах. те еле полерели и пошли совещаться в другую комнату. Тычка ждал, ждал их, а они всё не появлялись. Наконец он не выдержал и вышел в коридор, смотрит какая-то женщина подметает пол. Он спросил её: "А где же люди, которые в этом зале сидели?" Эка вспохватился и сказала женщина: "Их поди как лет 8 назад Снесли на все святское кладбище. Мастер Тычка никогда не удивлялся чудесам, на этот раз за свою долгую жизнь впервые удивился. Он хотел проверить, правильно ли сказала женщина, но у него при себе не оказалось часов. Да. Дечка никогда не видел себя, а только других. Недаром его имя стало символом чести, доброты и справедливости рабочего люда. Такими были и его ученики. Мне хочется поведать об одном из них. Он был совсем безвестным человеком на заводе. Его фамилию знали только в отделе кадров и в бухгалтерии. Может быть, и я никогда не заговорил бы о нём, если бы в самый разгар Великой Отечественной войны мне не пришлось стоять с ним рядом. Его звали дядя Федей. Так его звали и малые, и пожилые, и даже начальники. Если у кого-нибудь случалось дома несчастье, сейчас же бежали к нему, дядя Федь, не подменишь ли меня на часок? Если возникали непредвиденные работы или попадались такие, за которые платили мало, и все под разными предлогами старались отказаться от них, опять обращались к нему дядя Федь: "Не останешься ли на вечерок для пользы дела?" И дядя Федя неизменно отвечал: "Хорошо, хорошо". Он делал столько мелких и незаметных работ, что даже начальство иногда вставало в тупик, сколько же нужно заплатить дяде Феде. А потом решало: ладно, заплатим ему последний, дядя Федя не обидится. Но как только у людей в цехе и дома налаживались дела, опять забывали о нём. Правда, перед праздниками, когда на заводе начинали готовить списки лучших людей, снова вспоминали дядю Федю. И в то же время задумывались, как же с ним быть? По отчётным данным он числится средним рабочим. А вдруг кто-нибудь проверит и скажет: "Ты наконец приходили опять к такому решению, ладно?" Дядя Федя не обидится, и обходили его фамилию. Дядя Федя действительно не обижался. Наоборот, даже радовался, когда других хвалили за хорошие дела и от всей души пожимал им руки, и каждый гордился пожатием его рук, считая, что если уж его поздравил дядя Федя, то значит, не напрасно хвалили другие. Я был тогда подростком, только что на завод пришёл из ремесленной школы. А потому ни я, ни мои товарищи ещё не были приучены к экономии денег, и часто получалось так, что нам было не на что выкупить свои крохотные пайки. И тут всегда выручал дядя Федя. Он вытаскивал несколько рублёвок из замусоленного кармана и подсовывал нам. "Дядя Федя, теснённо спрашивали мы, а у вас-то есть ли деньги?" У меня, удивленно отвечал он, ну что миллион! Нередко получалось и так, пока мы со своими пайками доходили до цеха и сами не замечали, как съедали их. А в обед нам приходилось смотреть, как едят другие. Тут опять к нам подходил дядя Федя и давал на всех хотя маленькую корочку, но настоящего хлеба. который в те времена, как нам казалось, не имел даже цены. И снова мы спрашивали его: "Дядя Федя, у вас-то остался хлеб?" "Ой, ещё целый вагон". Иной раз из вежливости спрашивали мы его: "Как живём, дядя Федя?" "Лучше всех", бодро отвечал он. А мы привыкли к тому, Если человек говорит так, то зачем и беспокоиться о нём? Но однажды, когда уже фашистские пушки почти упёрлись в стены российского колчана Тулы, к нам пришёл корреспондент и попросил начальника цеха назвать ему фамилию лучшего рабочего. "Я не могу назвать такого", ответил начальник. "Почему?" "Потому что здесь все неплохие". И действительно, кого он мог назвать, когда все сутками не выходили из завода, отёкши ноги людей от беспрерывной работы, походили на чугунные тумбы, и казалось, они были приварены к полу, но корреспондент настаивал, доказывал, что это очень нужно. Неужели среди лучших нельзя выбрать самого лучшего? Хорошо, сказал тогда начальник. Если так нужно, пишите о нём. И указал на худощавого человека, стоявшего за токарным станком. Он указал на дядю Федю. Мы, подростки, так обрадовались, что наконец заговорили о дяде Феде, даже приостановили свои станки. А кто он, спросил корреспондент, самый обыкновенный. А что за биографии у него? Тоже обыкновенная. Сначала родился, потом женился и почти с самого детства работает у нас, прежде чем подойти к дяде Феде, корреспондент стал рассматривать его. Тот был в засаленной телогрейке с потускневшими медными пуговицами, лицо запылённое, как потолочные окна цеха. Глаза у него тоже были тусклые, как пуговицы на телогрейке. Наконец корреспондент подошёл к нему и начал объяснять, что ему нужно. "Сейчас, сейчас", сказал дяде Феде минут, и продолжал работать. Он вытачивал детали наподобие колёсиков, и работа была настолько однообразной, что корреспонденту стало скучно смотреть. И у станочника движения были так надоедливо одинаковые, что они, скорее всего, походили на движение автомата, а не человека. Затем корреспондент увидел на станке у дяди Феди кусочек хлеба, на который все время поглядывали другие, а хозяин на него не обращал внимания. Корреспондент тони ловко стал за других, но он, видимо, не знал. Что значит, когда люди перестают замечать свой хлеб и не мог понять нашей тревоги. Корреспондент выкурил ещё одну папироску, потом другую, прошёлся по цеху, а дядя Федя продолжал работать. Корреспондент ещё раз напомнил о себе: "Сейчас, сейчас", опять сказал дядя Федя. "Мне осталось немножко Я только закончу. Наконец он остановил станок, аккуратно сложил стопочкой детали, смел со станка стружки, тщательно вытер ветошью руки и опять сказал: "Я сейчас, только минутку". Сел в стороне на ящик и устало опустил голову, прислонившись теменем к грязный обхватными и замасленными руками стенки, словно что-то обдумывал. Корреспондент еще выкурил пару паперос и уже начал нервничать, думая, может начальник в насмешку послал к этому человеку, и тогда подошел к нему, чтобы сказать, что и он больше ждать не может. А дядя Федя? Медленно по стенке стал сползать вниз. Все кинулись к нему, и, может быть, от того, что нам стало страшно, он на наших мальчишеских руках снова воскрес. И мы от радости плакали, ведь нам дядя Федя был так нужен со своей добротой. Я всегда завидовал тем людям, которые могли изрекать слова молнии и оставлять их светиться в душах людей. Мне кажется, хоть мельком, но такого человека я видел и до сих пор хочу верить, что это был мастер Тычка, но подойти к нему не посмел. Перед ним стоял подросток, робко и печально смотрел на него. Ты О чём так задумался, малый? спросил он у подростка. Дома неприятности, ответил тот. А что такое? укоряют, что я 2 года работаю на заводе, а до сих пор заметным не стал. С кем нужно говорить, чтобы я стал заметным, не знаю. Только с железом. Рядом с мальчуганом ждала в своей очереди молодая женщина. Она с такой надеждой смотрела на учителя своего мужа, что учитель не выдержал её взгляда и сказал: "Вы тоже хотели что-то спросить у меня?" "Да, великий мастер", сказала женщина. "Мой муж был самым любимым вашим учеником. Его здесь прозывали Брядовым". Он мечтал создать такой металл, который бы не мог расплавиться даже на солнце. Вы не забыли его? Нет, нет, отвечал учитель. Так вот, ему не повезло. Его посадили делать такую работу, которая может быть пригодится через 3 четверти века. Он работает уже более 10 лет, а конца работе не видно. Его ж друзья за это время стали известными, получили большие звания, их заметили. А моего мужа заметить не могут? "Милая моя", сказал учитель. "Как же их могли не заметить? Конечно, заметили. Они ведь копали хожную дорогу, где уже росла трава. А твой муж копает каменную И в его работе края никогда не будет великая доброта, конечно, участь великого человека. Но мне кажется, что каждый мастер должен также вот всю жизнь раздаривать людям надежды и радости, чтобы достойно носить звание учителя. Не только ремесла, но и жизни. Мастер, а долго мне осталось учиться? А сколько, милый моя девочка, ты у меня учишься? Завтра уж будет восьмой день. Да, уже долго. Вот если ты сумеешь нарисовать такую картину, какую делаю я, то я скажу довольна. Эх, какие вы хитрые. Сегодня я не сумею. Ну пусть будет завтра. А что будет за завтрашним днём, если сегодня и завтра ты ничего для себя не сумеешь взять хорошего, то наступит только послезавтрашний. Мастер, а мастер А почему края вашей картины смотрятся не так красиво, как середина? Это потому, что она без рамки. А картина без рамки, что генерал в бане? Мастер, а кем вы меня хотите выучить, рабочим или художником? Я думаю, Пока ты вырастешь, люди не будут себя разделять на рабочих и художников, а всех будут называть художниками, и не важно, где и кем они будут работать. Руки. Если бы не было их, то дурманом бы заросли поля, потухли в топках огни, а немела бы музыка. Белыми оставались в книгах листы, я оди чал бы мир. Недаром деды, отцам, отцы сыновьям вместе со своими сокровенными думами так бережно передают умения и теплоту рабочих рук. Много раз мастера тычку заставляли прощаться с жизнью. Во время Второй мировой войны, когда фашисты схватили его на окраине Тулы и спросили: "Кто ты есть?" "Оруженник", ответил мастер Тычка. "Становись тогда к стенке". "А руки?" спросил он. "Что руки?" "Руки-то станут живыми, как то есть живыми". А я их передал своим ученикам. Учеников у мастера Тычки был целый город, и все творили чудеса. В Туле давно мечтали поставить памятник Левше, и однажды объявили конкурс на создание монумента легендарному умельцу. Вскоре со всех концов России посыпались Столько проектов, что у наших ценителей искусств кругом пошла голова. Один памятник был величественнее другого, и не знали, на котором остановиться. А на оружейном заводе был паренёк способный и грамотный малый. Он добился того, что мог на торце спички укладывать 100 подков и свободно расписываться на кончике иглы. И когда он свои работы показывал другим, ему говорили: "Хорошо, хорошо". Но у левши чуть-чуть лучше выходило. Однажды разозлился малый и сказал: "Так да покажите работы левши. Если они действительно достойны легенд, я берусь своими руками ему сделать памятник". Молодые мастера засмеялись, а у стариков заскребло в душе. Слишком его слова показались им дерзкими. А в Туле, отработавшие остался только один гвоздик, которым он прибивал подковы блохие, да и тот держали под семью замками. Когда старики вытащили этот гвоздик и сказали: "На хоть месяц смотри, если сумеешь сделать что-нибудь подобное". Малый взял у них сгорячает от гвоздик и пошёл домой. Проходит месяц, он всё они не несёт гвоздя. Ты не потерял?" спрашивает его. "Нет", отвечает. Ещё прошёл месяц. Парень даже не заикается о гвозде. Ах, покорёжил, наверное. Теперь уже с беспокойством заговорили старики. Да нет, отвечает малой. А почему не несёшь? Схватили его тогда за шиворот и потащили домой. Приходят, взглянули на гвоздь, и он действительно покорёжен. Что делать? Положили под увеличительное стекло, чтобы посмотреть, нельзя ли его снова выправить. Первый мастер только прильнул к стеклу, так и охнул. Оказывается, парень из этого гвоздя выковал самого Левшу. И его работу признали самым лучшим памятником левши. Птички тоже хотели поставить монумент в Туле, но пока не нашлось такого весёлого умельца, который мог бы вылепить, если не его самого, то хотя бы руки, умевшие из кндалов выковать невиданной красоты жрелье и этим рассмешить целое государство. Пусть для него служит памятником вечный перестук молотков, пробуждающий в людях любовь к созданию. Конец книги. Март две тысячи тринадцатого года. Звукорежиссер Александр Манухин. читал Леонид Кореев